Глава пятая. ч а л и с Мы разошлись наполовину. Страшно сделать шаг. Идти ли нам навстречу, или повернуть назад? Застряли мы на перепутье. Зовет другая сторона. Подобно хлестким прутьям. Огнем горят слова, в ы ж ж е н а на сердце. Тебя я больше не люблю, но я, подобно и на верцу, упрямо верю, что смогу. Я сидела в небольшой кофейне напротив салона Чалис, набираясь смелости наконец-то покинуть свое убежище. и навестить сестру Эйча. Рождественские украшения еще не убрали, хотя прошел почти месяц, как праздник закончился. Отложив в сторону погрызенный карандаш, я пробежалась взглядом по написанным строчкам. Мой блокнот почти весь исписан. Такой тонкий и аккуратный при покупке, без всяких рисунков на светлой обложке, сейчас он словно разбух его срез утратил гладкость. А переплет приобрел украшения в виде неведомых символов, неосознанно выведенных моей рукой. Внутри еще хуже. Каждые пять страниц р а з н ы й п о ч е р к м менялся и нажим, и высота букв, и наклон. Некоторые слова я даже не могла разобрать. По барабане в пальцами по блокноту я все-таки убрала его в сумку и проверила себя на предмет оплаты счета. Проглотив остатки горького кофе, я решительно поднялась с места и облачившись в пальто, направилась к гадальному салону Мистерия. Снег обрушился на головы лондонцев столь внезапно, и город казалось был совершенно к этому не готов. На тротуарах образовались сугробы, дороги замело, что повлекло за собой образование пробок. Я переходила на другую сторону улицы под недовольный хор гневных гудков раздражённых водителей, а снег всё шёл, прилипая к моим ресницам и практически ослепляя. п о р ы л ь ледяного ветра поднял воздух мой клетчатый шарф и, набросив его мне на лицо, на мгновение лишил способности видеть. Понадобилось не более двух секунд на то, чтобы убрать с глаз шарф. В это самое мгновение. Я ощутила удар и очутилась лежащей лицом вниз на холодном мокром асфальте. Голова с в и н е л а Другие звуки, кроме этого проклятого звона, были для меня недосягаемы. Кто-то повернул меня. Кто-то перевернул меня. Надо мной нависла Чалис. Даже целых две. Но вскоре сестры Эйча слились в одну. Я смогла сквозь звенящую завесу услышать ее хриплый голос. Иисус Христос, Элис, ты в порядке? Как себя чувствуешь? На шее гадалки в такт ее словам покачивался золотой аккуратный крестик на тонкой цепочке. Нас окружало плотное кольцо из любопытных зевак. Болел правый бок и ныло бедро. Я поморщилась. Чувствуя себя так. Словно меня только что сбил автомобиль. А ты что здесь делаешь? Чалис обхватила прохладными ладонями мою голову и сосредоточенно всмотрелась мне в глаза. Я попробовала пошевелить ногой, та поддалась. Хорошо. Отняв руки Картер от своего лица, я оперлась на них и попыталась подняться. Думаю, жить буду. Подожди, не вставай, вдруг у тебя перелом. Сильные пальцы Картер впились в моё запястье. Я упрямо продолжала вставать. Толпа чуть разомкнула круг, отступая. Вышла покурить и увидела тебя. Едва я о д в и н у л а с ь тебе навстречу, как появился тот чёртов Порш, словно из ниоткуда. ч а л и снахмурилась, поддерживая меня одной рукой за талию. Может, скорую вызвать? Я отрицательно мотнула головой. Надоели мне врачи. Осторожно, шаг за шагом мы с Картер преодолели расстояние до ее салона и оказались в теплом небольшом помещении, где царил полумрак. В воздухе остро ощущался запах благовоний, цитрусы и жасмин. Плотные фиолетовые шторы закрывали окна, не пропуская в салон дневной свет. Из-за снега, казавшийся особенно ярким. У стены находился прилавок из темного дерева, забитый различными травами, амулетами, рунами и одна вселенная знает, чем еще. Центр комнаты занимал большой круглый стол, укрытый бархатной тканью черного цвета. Вопреки моим ожиданиям хрустального шара на нем не было. ч а р л и с подвела меня к креслу рядом со столом. Сделать чаю? У меня есть обезболивающие, остались после моего падения с лестницы. Я в удивлении приподняла брови. Буду благодарна и чаю, и таблеткам. Как это произошло? Сидеть в мягком кресле было определенно удобнее, чем лежать на асфальте. ч а л и с включил а электрический чайник. Я заварю прямо в чашке, ладно. Я несколько раз подогревала, пока ждала тебя. В ее голосе слышался упрек. За временем я следила и опоздала лишь по вине непутевого водителя. Я только пожала плечами и кивнула. Это случилось примерно за две недели до оглашения завещания. Мне позвонила леди Андерсон и настойчиво попросила меня приехать. Я уже бывала в особняке, когда умер кузен, забирала вещи. Звонок твоей матери меня весьма удивил и насторожил. Но отказать я Элизабет не могла. Разговор состоялся в ее спальне, не в гостиной, не в кабинете. Раздался характерный щелчок. Чайник вскипел. Чарли с разлила кипяток по чашкам, и я почувствовал аромат чабреца, который смешался с запахом благовоний, дополняя его. Предлогом для встречи была завещанная мне книга, каким-то образом миновавшая основную коробку с вещами покойного брата, но истинная причина моего визита была в другом. Она просила меня приглядеть за тобой после ее смерти, а взамен завещала домик садовника. Картер отпила ч а ю и быстро отдернула чашку от губ, поморщившись. Чай, разумеется, остыть не успел. А еще велела остерегаться ее сына, поскольку об изменении в завещании он ничего не знал. Мне сказать на эти новости было нечего. И зачем за мной просить приглядывать совершенно незнакомого человека, да еще и в обмен на наследство? У тебя наверняка есть вопросы. ч а л и с в ы ж и д а ю щ е смотрела на меня. Я набрала побольше воздуха и з а к а ш л я л а с ь от уевшегося в него едкого запаха жасмина и цитрусов. Чихнула. Надеюсь, ты не заболела? Представляю, какое впечатление произвела на Картер. Мало того, что меня едва не сбил какой-то маньяк по пути в салон, так еще и вирусы липли со скоростью света. Я мотнула головой, отрицая это предположение. Уж лучше бы я простыла. Благовония, слишком много запахов, да и головная боль подступает. Пожаловалась я, поднося свои еще холодные после улицы пальцы к ноющим вискам. Сделав подушечками массажное круговое движение, я прикрыла на мгновение глаза. К нагрянувшей мигрени присоединилась легкая тошнота. Как всегда полный набор. Медленно выдохнув, И стараясь не обращать внимания на то, что меня начало мутить, я спросила гадалку. Но зачем? Почему именно ты? Должна же быть причина такого странного и что уж таить совершенно нехарактерного для моей матери поступка. Словам н е давали с трудом. Я потянулась за чаем. Но выпитая горячая жидкость почти сразу попросилась обратно. А причина в забытой книге. Под обложкой божественной комедии скрывалась твоя фотография. Вы с Гарольдом сидите за столом, пьете чай. А на обратной стороне фото подпись моей смелой девочки. ч а р л и с обхватила свою чашку ладонями. Фото. Чудесно. Мы действительно сделали селфи с Эйчем. В трамвае. Но повторюсь, при чем здесь ты? Головная боль, тошнота и нетерпение были весьма плохими спутниками светской беседы. Картер хмыкнула. Во-первых, вот от датировалось девятнадцатым года. Мой кузен почил гораздо раньше. А во-вторых, я получила письмо от него. В нем он прощался со мной, писал, что уходит и теперь навсегда. Но Алисе нужна помощь. Темные глаза ч а л и з гипнотизировали. Я на некоторое время даже забыла, что не все в курсе моих загробных путешествий. Но Картер не выглядела озадаченной, напуганной или вовсе скептически настроенной и, как любой нормальный человек на ее месте, отрицающей всю эту мистику. Нет, напротив, она пребывала в спокойном, даже несколько умиротворенном состоянии. Что заставляло меня нервничать? Я с у д о р о ж н о с глотнула скопившуюся в о рту слюну, запила чаем. Желудок в ы т е р ж а л Тебе это не кажется? Ну, хоть немного, странным? Гадалка улыбнулась. Я гайтянка. Странность у меня в крови. Я недоуменно захлопала ресницами. А при чем здесь национальность? Заметив мое непонимание, Чалис пояснила: магия вуду. Моя прабабушка родилась на острове Гаити в одной из деревень, где культ вуду особенно почитался. Вместе со своим мужем и сестрой они перебрались к новой о р л е а н что весьма предсказуемо. А моя мать, в свою очередь, в Нью-Йорк. Сама я выросла в Бруклине. Я слушала Картер, не перебивая ее, хотя понять, к чему она ведет, было сложно. Мы с Гарольдом только кузены, но росли под одной крышей и делили одну фамилию. Он был мне невероятно дорог, и разница в возрасте не помешала нам стать лучшими друзьями. Нашу семью вполне можно было назвать обычной и даже счастливой, пока мой брат не умер. А вот странности начались потом. Поэтому придется начать издалека. Я закурю. И не дожидаясь моего ответа, ч а л и с зажал а губами тонкую коричневую сигарету и через секунду пламя зажигалки зипа озарило ее лицо. Так о чем-то я. Родная религия была оставлена п р а бабушкой за океаном, но ее сестра не торопилась терять знания, впитанные с молоком матери. п Рабабушку звали Алида, а ее сестру Эми. Они вдвоем были как о л и ц е т в о р е н и е Рада и Петра. Мои предки поклонялись Лоа духам, которые могли помочь связаться с высшим божеством. Одержимость являлась нормой жизни. Картер стряхнула пепел в опустевшую чашку. Клубы дыма туманом повисли в воздухе. Один из таких Лоа, наиболее д о п р о ж е л а т е л ь н ы й Легба, или как его еще принято называть, папа Легба. Вот ему в основном моя дорогая прабабушка Алида и поклонялась. Ее сестра тоже разделяла любовь к Лоа, правда к ее темному двойнику Кальфу. Эти х Ло объединяют одно, они являются своеобразными проводниками между смертным и божественным, между смертью и жизнью, позволяют проникать в другие миры. Я почувствовала ускорившееся сердцебиение, что неприятно напомнило ритм барабанов в ритуалах вуду. В ушах зашумело, а Чалис, смотря куда-то за мою спину, продолжила свой рассказ. Пусть от корней отрекаться нельзя, но я никогда не слышала от матери ни намека на вуду, кроме упоминания об истории иммиграции в Америку. Мы были из тех семей, для которых поход в церковь каждое воскресенье был не просто для галочки. Вера неотъемлемая часть нашей жизни. н е в а ж н о в о что, только она придает нашему духу силу, а разуму ясность. Картер подцепила изящными пальцами золотую цепочку с крестиком. Но после смерти брата моя вера пошатнулась. Я начала глушить боль зеленым змеем. Потеряла из-за этого работу и воровала у матери деньги из кошелька на очередную бутыль зелья. Это продолжалось довольно долго, пока я не увидела его. Будучи в пьяном бреду, я забрела в один из паршивых нью-йоркских переулков, насквозь пропитанный запахами мочи и блевотины. Тот самый закаулок, куда уходят, извергнуть из себя отравляющий организм алкоголь и перепихнуться. Неизвестно с кем, пока этого хочет оскверненное ядом тело. Пока я цеплялась за решетку забора, и мой желудок выворачивало наизнанку, сзади кто-то подошел. Я помню, как страх сковал меня, когда я почувствовала холод стали на своей шее. Не двигайся. Все, что я услышала от незнакомца, всплеск адреналина включил инстинкт, и я поступила на перекор приказу. а дальше последовала вспышка боли и темнота. Очнулась я лежа на земле у чьей-то могилы на кладбище, похоже местном. Передо мной стоял, как я тогда подумала, л е г б а или его двойник. Найдя в себе силы встать с м о к р о й травы, я подошла к Лоа. Передо мной был не л е г б а и даже не Кальфу. Гарольд, собственной персоной. Узен курил. И с привычной усмешкой произнес: "Чали, моя милая Чали, до чего ты себя довела?" Чали с вытерла скопившуюся в уголках глаз влагу. Так я и узнала, что смерть это еще не конец.